Ваша жена или дочь? Бог милостив, Ответил слова охотливый старик. Племянницей она мне была, Да и не родной. От моей кузины их трое осталось. Кузина умерла, А мне их на шею. Ох, у меня же своих четверо. Нужда. Но что сделаете, сударь? Ведь не котята. Под забор не подкинешь. Так и жили. А тут случилось несчастье. Живем мы в старом доме. Нас давно выселяли из него. Но куда денешься? И вот дожили. Крыша обвалилась. Остальные дети ушибами отделались.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 Вот всех их суда. Я домой пришел, фить, и войти нельзя. Словно землетрясение. «Дело подходящее», — подумал Керн, и, отведя старика в сторону, сказал ему. «Что случилось, того не поправишь. Видите ли, я врач, и мне нужен труп». «Буду говорить прямо. Хотите получить 100 франков? И можете отправляться домой!» «Потрошить будете!» Старик неодобрительно покачал головой и задумался. «Ей, конечно, все равно пропадать. Мы люди бедные, а все-таки не чужая кровь!» 200. «А нужда велика! Детишки голодные, но все-таки жалко! Хорошая девушка была, очень хорошая, очень добрая, и лицо как розан, не то что этот хлам!» Старик пренебрежительно махнул на столы с трупами. «Ну и старик, он, кажется, начинает расхваливать свой товар!» Подумал Керн и решил изменить тактику. «Впрочем, как хотите», — небрежно сказал он. «Трупов здесь немало и есть нисколько не хуже вашей племянницы». И Керн отошел от старика. «Да нет же! Как же так? Дайте подумать!» Семенил за ним старик, явно склоняясь к сделке. Керн уже торжествовал, но положение неожиданно изменилось еще раз. «Ты уже здесь?» — послышался взволнованный старческий голос. Керн обернулся и увидел быстро приближавшуюся толстенькую старушку в чистеньком белом чипце. Старик при виде ее невольно крякнул. Нашёл? — спросила старушка, дико озираясь по сторонам и шепча молитвы. Старик молча показал рукой на труп. — Голубка ты наша, мученица несчастная! — заголосила старуха, приближаясь к обезглавленному трупу. Керн видел, что со старухой будет трудно сладить. — Послушайте, мадам! сказал он приветливо обращаясь к старухе. Я тут беседовал с вашим мужем и узнал, что вы очень нуждаетесь. Нуждаемся или нет, у других не просим, отрезала не без гордости старушка. Да, но видите ли, я член благотворительного похоронного общества. Я могу принять похороны вашей племянницы на счёт общества. и возьму все хлопоты на себя. Если хотите, можете поручить это мне, а сами идите к своим делам, вас ждут ваши дети и сироты. — Ты что тут наболтал? — набросилась старушка на мужа. И, обернувшись к Керну, она сказала, — Благодарю вас, господин, но я должна все выполнить, как полагается. «Как-нибудь справимся и без вашего благотворительного общества!» «Что глазами ворочаешь?» Перешла она на обычный тон в разговоре с мужем. «Забирай покойницу! Поедем! Я и тачку привезла!» Все это было сказано таким решительным тоном, что Керн сухо поклонился и отошел. «Досадно!» «Нет, решительно сегодня неудачный день!» Он отправился к выходу и, отведя привратника в сторону, тихо сказал ему. «Так смотрите же, если будет что-нибудь подходящее, немедленно звоните мне по телефону!» «О, сударь, непременно!» Закивал головой привратник, получивший от Керна хороший куш. Керн плотно пообедал в ресторане и вернулся к себе. Когда он зашел в комнату Брике, она встретила его обычным в последнее время вопросом. «Нашли?» «Нашел?» «Да неудачно, черт побери!» ответил он. «Потерпите!» «Но неужели все-таки ничего подходящего не было?» не унималась Брике. «Были такие кривоногие каракатицы? Если хотите, то я...» «Ах, нет! Уж лучше я потерплю! Я не хочу быть каракатицей!» Керн решил лечь спать раньше обыкновенного, чтобы пораньше встать и вновь отправиться в морг. Но не успел он заснуть, как затрещал телефон у кровати. Керн выбранился и взял трубку. «Алло!» Я слушаю. Да, профессор Керн. Что такое? Крушение поезда у самого вокзала? Масса трупов? Ну да, конечно, немедленно. Благодарю вас. Керн начал быстро одеваться, вызвал Джона и крикнул. Машину! Через 15 минут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 Волосы окровавлены, платье тоже. Но платье не измято. Видимо, повреждения тела невелики. Идет. Телосложение довольно плебейское. Вероятно, какая-нибудь камеристка. Но лучше такое тело, чем ничего. Думал Керн. А это? Керн указал ответственность. на другие носилки. «Да это целая находка! Сокровище! Черт возьми, досадно все-таки, что погибла такая женщина!»